и не сомы стихии языка ни одного языка разных языков аид забывал кто он откуда и зачем здесь бог устной речи подумал рекрутов еще подумал во второй уж раз я совсем не знаю его никто не знает его неблагодарно рассыпчато безмятежно заливался под Аида бубенец «Самая старая старушка в мире, Вера Николаевна». А Александрович! Это вас?» — крикнула она из прихожей, выбежав на телефонный звонок. Разговор по телефону был коротким, каким-то надломившим Аида. «Я в институт! Вы со мной?» — бросил он Рекрутову из прихожей. «Конечно!» — Рекрутов выскочил из-за стола с пирогом в руке. «Куда?» Обалдела Вера Николаевна, замершая на пороге кухни со свежим чаем на подносике. — Назад! — И ответила Ид наполовину же с клетки. — Боже мой, Эвридика полетела им вслед. Глава восьмая Остановись мгновенье Спустя несколько минут после того, как Аид Александрович и Рекрутов закончили рабочий день, и заглянув в палату Евредики выше на воздух, Серафима Ивановна, она же нянька Персифона, скушавшая гранат, задремала на стульчике около Евредикиной постели. Дремать она могла совершенно безбоязненно, потому что сиделкой прослужила сорок лет. Кажется, Это вообще была единственная сиделка не только на отделении, но и на весь институт. Считая с авторитетом Айда Александровича, для него и только для него сохраняли в советском медицинском учреждении данную символическую штатную единицу. Так вот, сиделка с таким стажем могла не беспокоиться уже, что не проснется, когда нужно будет проснуться. Нянька Персифона и не беспокоилась. Но, как выяснилось, немножко побеспокоиться все же следовало. Нет, ничего особенно страшного не произошло, просто на одну минуту, всего лишь на одну минуту, в палату, вейную ее по печенью, проникло постороннее лицо. На постороннем этом лице был белый халат, и двигалось оно со всевозможной осторожностью. Постороннее это лицо подошло к постели беспамятной вредики наклонилось к ней и поцеловало, причем в самые что не есть уста. Эвредика открыла глаза, Петр стоял перед ней. «Орфей!» Шептом, — сказала она, и шептом же добавила, — я тебя люблю. — Это я тебя люблю, — поправил Орфей, приложил палец к губам и на цыпочках отправился к двери. — У двери он, конечно, обернулся, так всегда, — поступают Орфеи. Нянька Персифона вздрогнула. — Да, милая, да, — она поняла, что проснулась поздно. — Бабуленька... «Дорогая, у меня к вам огромная просьба!» Евредика села на постели. Нянька Персифона настолько опешила, что засомневалась, проснулась она вообще. «Вы не могли бы позвонить одному человеку? Мне очень нужно!» «Бредит!» Успокоилась нянька Персифона и улыбнулась бывшей у нее просветленной улыбкой. «А чего же не позвонить-то?» «Позвоню. По какому только телефону, не знаю». Эврия дико наизусть сказала. Телефон почти одни восьмерки. — Вы не запишете, бабуленька? — Да я и так не забуду. Железный надо отметить уверенностью. — Сказать-то что? — Сказать. — Сказать вот что. Только, бабуленька, если ответит мужчина, если женщина, то ничего не говорите. Не говорите даже от кого. «Э — Эй, -э, милая, — покачала головой нянька Персифона. — Значит так. «Скажите ему, что я прошу все отменить!» «Пусть все отменит!» «А чего отменить-то?» Нянька Персифона успокоилась полностью и окончательно. «Все! Просто все! Он поймет!» «Он-то, может, поймет, да я ничего не понимаю!» Нянька Персифона развела руками. «Вам, бабуленька, ничего и не надо понимать! Вы только позвоните ему и скажите то, о чем я прошу!» — Зовут-то как? — Не знаю я. Устала, проговорила Евредика и откинулась на подушку. Через минуту подняла голову. Нянька Персефона не двигалась. — Ну что же вы, бабуленька? — Успокойся, успокойся, милая моя, все же хорошо, — заувещевала нянька Персефона улыбаясь что есть мочи. Да ничего нет хорошего. Евредика начала раздражаться. — Вы не пойдете звонить? — Зачем? — Незачем нам звонить, милая, зачем нам звонить? — Затем... Почти плакал Шевредика. — Что жизнь моя в опасности? Понимаете вы? — Нету никакой опасности, детонька, нету никакой, яхантовая. — О, Господи! — застонал Евредика. — Экая фальшивая бабка, я тогда сейчас сама встану и пойду звонить. Вы слышите меня? И она приподнялась на локть А вот этого нельзя, ласково сказала нянька. Не то я персонал позову. Ты лучше мне скажи по-простому, чего говорить, я и передам. Да ведь я уж все сказала. Надо попросить его все отменить. И... Ну, Хорошо. Передает, что я больше не хочу умирать. А если уж поздно, пусть, пусть придумает сам, пусть раскрутит все обратно. «Передам — Передам! — засуетилась нянька Пенсифона. — Сейчас же передам, а ты лежи, детонька, лежи, яконтовая! Она бочком пошла из палаты. «Телефон — Телефон! — крикнула вслед вредика. Телефон вы ведь забыли уже! — Помню, милая, — вернулась нянька Персифона. — Как тут забудешь, когда восьмерки одни? эвридик опять откинулась на подушку. Дело было сделано. Ужасно захотелось спать. Но спать нельзя, надо терпеть и ждать. Нянька Персифона вернулась минут через три, позвонив Аиду александрович Ну что, бабуленька, все отменит? Все как есть отменит, голубынька моя. Он так и сказал, так прямо и сказал. Слово в слово. Все, деск, отменю. Пусть не волнуется, лежит себе спокойно и выздоравливает. А я, говорю, ее скоро навещу. Навестит? Подпрыгнула Эвредика. Нянька Персифона закивала, глядя в глаза Эвредики. Уникально просто фальшивая бабка. А голос у него был какой! да какому ж ему быть мужской был голос мужской он и есть мужской низкий или или высокий все свои силы вложила евредика в последнее слово и попала с бабка высокий высокий такой нежный что у барышни вы не звонили крикнула евредика и вскочила с постели бабка заверещала кнопки занажимала, руками замахала евредика оттолкнула ее пустите меня — Вы недобрый человек, вы, вы бабка, я же просила вас... Она боролась с нянькой Персифоной, оказавшейся сильной, как мужик. — Я просила, от этого, может быть, жизнь моя зависит, пустите. Она медленно приближалась к двери палаты, распахнула ее. Кольцо, кольцо сестер злых, как продавщицы как кассирша, официантки, с дежурной врачихой, вроде, во главе. И тут Эвридика вспомнила, что именно с этой сферой, сферой обслуживания у нее никогда не получалось нормальных отношений. «Мне надо позвонить», — спокойно сказала она. «А товарищ сиделками меня не пускает, и сама не звонит?» Внезапно у Эвридики сильно закружилась голова. И ужасная-ужасная слабость потянул ее сесть. Нет, лечь и умереть прямо здесь, не сходя с места. Вам вставать вообще нельзя, вы с ума сошли! И они надвигались, всеми медсестры мира, все продавщицы, кассирши, официантки. Вся сфера обслуживания шла на ивредик, чтобы сбить ее с ног, сдоптать. Простерзать.